Глава третья. В поисках последнего моря. Вперед, криптоногие кони. Вашу тень обгоняет народов страх. Как две огромные черные змеи, проспавшие зиму, а выползают из-под корней старого платана на поляну, и, отогревшись в лучах весеннего солнца, скользят по тропинкам, то соприкасаясь, то снова разделяясь. И внушают ужас убегающим зверям и кружащимся над ними с птицам, так два монгольских тумена, стремительного Джебена Иона и осторожного, хитрого субуда и богатура, то растягиваясь длинными ремнями, то собираясь вместе с шумным и пестрым скопищем коней, топтали поля вокруг объятых ужасом городов и направлялись на запад, оставляя за собой закоптелые развалины с обгоревшими раздувшимися трупами. Этот передовой отряд войск Чингисхановых прошел по северному Ирану, разгромив города Хам, Симнам, Кум, Зинджан и другие. Монголы пощадили только богатый город Хамадан, правитель которого выслал вперед с почетным посольством подарки, табун верховых лошадей и 200 верблюдов, нагруженных платьями. Упорную битву монголы выдержали в Казвине, где внутри города жители отчаянно дрались длинными ножами. Козвин был сожжен. Холодные зимние месяцы монголы провели в пределах города Рея. Со всех концов им присылались стада баранов, лучшие кони и верблюды с тюками одежд. Там монголы выжидали весну. Когда под весенним солнцем зазеленели склоны иранских гор, монголы прошли по Азербайджану. Большой и богатый город Таврис выслал им ценные дары, и монголы, согласившись на мир, прошли мимо, не тронув города. Они направлялись на Кавказ, где подступили к столице Арана-Гандже. Но монголы не решились штурмовать этот город Потребовали серебра и одежд, что было им выдано, и они продолжали свой путь в Грузию. Сильное войско грузин стало на их пути. Субудай с главными силами шел впереди. Джебе с пятью тысячами всадников укрылся в засаде. При первой жестычке монголы притворно обратились в бегство. Потерявшие осторожность грузины погнались за ними. Татары Джибе бросились на грузин из засады, а всадники Субудая, повернув обратно, охватили грузин со всех сторон и перебили. В этом бою погибло 13 тысяч грузин. Монгольское войско побоялось, однако, забираться вглубь этой пересеченной горными ущельями страны с очень воинственным населением и покинуло ее, отягченная добычей. Воины говорили, что им тесно в кавказских горных ущельях. Они искали степей, где привольно пастись коням. Вырезав город Шимаху, монголы направились к шарванскому Дербенту. Эта крепость стоит на неприступной горе и закрывает проход на север. Джабен Ион послал к Шерванскому шаху Рашиду укрывавшемуся в крепости Гонца с требованием «Пришли ко мне твоих знатных беков, чтобы мы заключили с тобой дружественный мир». Шурванский правитель прислал десять родовитых стариков. Джебе зарубил одного гордого бека на глазах остальных и потребовал «Дайте надежных проводников, чтобы наше войско могло пройти через горы. Тогда вам будет пощада». Если же проводники окажутся недобросовестными, то всех вас ждет такой же конец. Шерванские беки ответили, что они подчиняются этому требованию, провели монгольское войско, обойдя Дербент горными тропами, и показали путь на Кипчакские равнины. Монголы тогда отпустили стариков-посредников, а сами отправились дальше, на север.